Он спешил добраться до лазейки в перегородке. Все это ему казалось сном, но порох в кувшине был настоящий и доказывал, что это была действительность хуже всякого предсмертного бреда. Д'Артаньян, как легко можно себе представить, выслушал все это с возрастающим интересом и, не дослужив до конца, легко вскочил и тотчас же наклонился к уху спавшего Рамиса, прижав его плечо, чтобы предупредить какое-нибудь резкое движение.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 — Знаете ли вы, кто у нас с шкибером? — Нет. — Капитан Грослоу. Д'Артаньян почувствовал, как вздрогнули его друзья, и понял, что его слова произвели надлежащее действие. — Грослоу, — прошептал Арамис, — проклятие. — Кто такой этот Грослоу? — спросил Портос. — Я не помню его. — Это тот герой, который раскрыл голову младшему пари, а теперь готовится раскрыть наши. Ого!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 Скомандовал д'Артаньян, протягивая ему руку. Граф де Лафер легко влез в шлюпку и занял свое место. Самое время, вымолвил гасконец. Сейчас мы увидим нечто любопытное.